Глава 3. 1927 год, сентябрь, 12 Москва. «Ну что, не справились?» С усмешкой спросил Михаил Васильевич у английского посла, когда они вновь уселись за стол переговоров. Для второго раунда консультации. «С чем? Я вас не понимаю». «Не прикидывайтесь!» Следствием была установлена связь покушения с английским посольством. Вы просто не сумели почистить все хвосты. И не только с покушением, но и с самим заговором. И я могу так сказать. Вы смелый человек, потому что вы лишь чудом избежали ареста и только по моей просьбе. Посол побледнел. Но, стараясь сохранить товарный вид лица, процедила. Вы... — Не посмеете. Я пользуюсь дипломатической неприкосновенностью. — Да вы, я погляжу, шутник! Как там у вас на родине говорят? Если джентльмен не может выиграть по правилам, джентльмен меняет правила, так что ли? Или вы думаете, что если вам можно нарушать все писанные и неписанные правила, то остальным это делать нельзя? «Не заставляйте меня думать о том, что вы кретин с интеллектом улитки. Вы оставлены на свободе, и сейчас не даете бурные признательные показания только по одной причине. В вас есть кое-какая заинтересованность!» Посол промолчал, поджав губы. «Вы бы так его и арестовали?» Смерив очень характерным взглядом англичанина, спросил французский посол. Он ведь не верил в то, что получится все сделать чисто. «А что меня должно остановить? Доказательство его причастности к заговору есть. Просчитать его действия было делом плевым. Ваше, кстати, тоже. В тот же день, как начались переговоры с германцем, За вашими посольствами было выставлено наружное наблюдение. И его глупые топорные действия удалось задокументировать очень качественно, включая арест части исполнителей и посредников. А вот французы нас удивили. Мы полагали, что вы тоже побежите смешно что-то предпринимать. Вы блефуете. Нервно сглотнув, произнес английский посол. «Заходите как-нибудь ко мне в гости в наркомат. Дам почитать дело на вас. По законам СССР там на несколько расстрелов накопилось. И обсуждая вас, мы гадали, как быть. Ведь если один раз виновника расстрелять, то это будет несправедливо. Он ведь ответит не за все преступления». Я предложил расстреливать крупными резиновыми пулями из гладкоствольных оружий дюймового калибра где-нибудь час или два. Ослабленными зарядами, разумеется. Но, увы, товарищи, мое предложение не поддержали, дескать, это неуважение к божьим коровкам. «Михаил Васильевич, прошу вас», — осторожно произнес Чечерин, явно смущенный такими высказываниями. А вот граф Игнатьев боролся с желанием посмеяться, да и французская делегация сдавленно улыбалась. — Ладно, побалагурили и хватит, — усмехнулся Фрунзе. — Давайте к делу. Вы, я полагаю, очень хотите заключить с СССР договор о наибольшем благоприятствовании концессий? — Нет, но жаль, — перебил его Фрунзе очень жаль потому что ссср очень заинтересовался возможностью присоединения к Вашингтонскому договору об ограничении морских вооружений причем здесь это удивился французский посол как причем у советского союза есть определенные геополитические цели и задачи для решения которых ему требуется флот горячие головы считают что им должен стать большой флот Открытого моря. И речь идет о как минимум десятке тяжелых линкоров. Сколько? Десятки. Причем, учтите, вы в своей Англии ограничены уже построенными кораблями, которые сковывают вас по рукам и ногам. Ведь они стоили денег, их нельзя просто сдать на металлолом. А у нас шаром покати. Можно действовать с чистого листа. Вот мы и задумались слепить комиссионные линкоры из уже отработанных и проверенных решений, надерганных отовсюду по кусочку. Только не будучи ничем ограничены, мы запланировали их достаточно крупными. «Насколько большими вы их видите?» Нахмурился военный моряк, входящий в английскую делегацию и Фрунзе на голубом глазу выдал ему характеристики линкора «Ямато». Приблизительно. Насколько он вообще их помнил, само собой дополнив всякими техническими футуризмами. Например, подходящие турбины им в Союзе не сделать. Ну и ладно. Слепят турбоэлектроход. Да, спорное решение. Но ведь сделать можно, можно. Поплывет, поплывет, ну и так далее. Англичане аж вспотели от таких размышлений наркома вслух. Ведь в 1927 году экономика Великобритании была далека от идеала, мягко говоря. Собственно, из-за тяжелых финансовых проблем они и спровоцировали Международный договор 1922 года, ограничивающий гонку морских вооружений. И не только они. Посол прекрасно понимал состояние советской промышленности и знал, прямо сейчас они ничего внятного построить не смогут. Но за завтра или послезавтра он поручиться не мог, ибо сидящий перед ним человек, Фрунзе, уже успел отличиться в деле именно авральным приведением производства в порядок. «А значит что?» «Правильно!» Сам факт того, что Союз затеял строительство таких линкоров, просто разрушит всю систему договоренностей, потому что эти монстры будут настолько же доминировать над всеми современными баттлшипами, как в свое время дредноут над броненосцами, что разом перечеркнет теоретическую ценность флотов, спровоцировав своего рода вайп, и запустит новую гонку морских вооружений, победить в которой у Великобритании не было никаких возможностей. У Франции их наблюдалось еще меньше. По сути, для катастрофы достаточно было бы даже того, чтобы Союз заложил хотя бы один такой корабль. США или Япония были просто обязаны отреагировать. Такой корабль даже строить не нужно полностью, притормозив на определенной стадии и позволить ведущим морским державам первыми принять на вооружение подобного гиганта. Хотя бы одну штуку. После чего все. Сход лавины будет уже не остановить. Но вы ведь не хотите этого? Наконец спросил английский посол, протирая лоб тряпочкой. Иначе... Зачем вы мне это говорите? Вы правы. Не хочу. Это приведет к серьезному перекосу бюджета в сторону флота, оставив армию без денег. И я предлагаю вам вполне разумный вариант — принять СССР в Вашингтонский договор. Но, как вы понимаете, я не могу просто принять на Союз такие серьезные ограничения. Тем более, заключая договор с государством, которая не далее как десятилетия назад кинула своего важнейшего стратегического союзника, чтобы не платить по счетам. Такое слышать от Михаила Васильевича было неприятно. Но переговоры пошли дальше. Ходка пошли. Более того, во вполне конструктивном русле. Очень конструктивном дипломатические миссии в полной мере ощутили благость от нежелания фрунзе пускать на этот раунд переговоров кого бы то ни было лишнего и вообще освещать ход его журналистам это ведь шантаж обычный наглый шантаж вынуждающий лондон и париж пойти на достаточно активные и радикальные действия для спасения ситуации Да еще это обвинение о причастности английского посла к покушению, которое, впрочем, выглядело лишь перчинкой на общем фоне. Понятно, англичане с французами могут пойти в отказ и попытаться накрутить обстановку. Но тяжелые линкоры нависали над ними экономической катастрофой. Что запросил нарком? Прежде всего, официально признать СССР законным наследником российской империи из чего проистекала необходимость возврата всего имущества российской империи, которая находилась в зоне ответственности франции и великобритании, и было присвоено этими странами безвозмездно в случае необходимости отремонтировать вернув надлежащий вид или возместить по полной балансной стоимости на момент присвоения. Причем особенно оговаривалось, что имущество правящей фамилии, согласно законам Российской империи, считалось государственным и управлялось соответствующим министерством. Так что СССР должен получить это имущество, либо компенсацию за него. Во вторую очередь, он настаивал на компенсации обмана, совершенного правительствами Великобритании и Франции в отношении своего союзника, России, наследником которого признавался СССР. В чем он видел компенсацию? Прежде всего, в списании всех долговых обязательств Российской империи, как государственных, так и частных. Как? А как хотят, так пусть и списывают. Это их трудности. Главное, чтобы к Союзу не было никаких юридических претензий а также он требовал признать национализацию имущества, произведенную правительством СССР, законным шагом, продиктованным условиями военного времени, в том числе и иностранного имущества. Ну и, наконец, запрашивал полное и безоговорочное снятие всех санкций и ограничений на финансовое, промышленное, научно-техническое, культурное и прочие формы сотрудничества. «Жирно, толсто, нагло, очень нагло». Но никто из собеседников этих мыслей не озвучивал, в том числе и потому, что пока не имел полномочий для принятия каких-либо решений. И все происходящее было ничем иным, как предварительными спекуляциями. «Вы поймите меня правильно», — напоследок сказал им Фрунзе. «Я не торговец». «Вы либо платите по счетам, по всем счетам, либо мы действуем, не учитывая ваши интересы. А уж потянете вы последствия или нет, это ваши генитальные трудности». Посол Великобритании поморщился, но пожал руку Михаилу Васильевичу. Равно, как и остальные переговорщики, после чего они удалились. «Вы рисковый человек», произнес граф Игнатьев, едва ли не шепотом подойдя поближе. «Я сегодня же отдам приказ о подготовке стапели для закладки корабля длиной около двухсот пятидесяти метров и шириной под сорок. Надеюсь, это заставит их активнее думать». «Так это не блеф?» «Большие танкеры так или иначе нам нужно строить», — пожал плечами Фрунзе. «А если им что-то там показалось, это их дело». «Не так ли?» «Не боитесь, что они вас убьют?» «Волков боятся, в лес не ходить!» «Тем более, что я не первый начал нарушать договоренности и вести себя как простой разбойник. Одного боюсь. Сами видите, британская дипломатия уже не та. И я полагаю, что она не справится. Японцы рвутся в бой». Жаждут отхватить себе побольше места под солнцем, да и у итальянцев уязвлены амбиции. А на дворе отнюдь не 22-й год. Кроме того, Япония совершенно не пострадала от Первой мировой войны. Вы сказали, первой? Конечно. В том, что будет вторая, я совершенно уверен. Вопрос лишь в ее форме. Будет ли это серией локальных конфликтов или новой тотальной мясорубкой? Пока для меня большой вопрос. Ведь и ежу понятно. Эта странная война ничего не решила. Скорее обострила имеющиеся противоречия. Кроме того, ручной боевой хомячок, которого англичане растили против России на Дальнем Востоке, отъелся и превратился в саблезубого барана. Я могу поставить все свое имущество на то, что самураи, головы которых кружат грезы побед, в течение ближайших десяти лет начнут действовать, вероятно, даже пяти лет. В Китае? Разумеется. Стремясь зону влияния превратить в колонию. Постояли, помолчали, думая о чем-то своема. «Вы думаете, англичане и французы согласятся на ваши условия?» Наконец спросил граф Игнатьев. «Боюсь даже предполагать. Пятьдесят на пятьдесят. Но попробовать я должен был. Да и в случае отказа один линкор мы построим, пусть даже наполовину из фанеры. А стоит...» «Никогда нельзя впустую угрожать!» Усмехнувшись, произнес Фрунзе взглянув в глаза первому заму Нкид. «Раздал слабину, и все, спекся. Никто тебе больше не поверит». «Значит, это был не блеф, когда вы говорили про арест?» «Я три часа уговаривал Феликса Эдмундовича не горячиться», криво усмехнулся Михаил Васильевич. «Они ведь с их подачи вас стреляли». «Я в них тоже выстрелил. Словами». Думаете, им теперь легче стало? Что для СССР гибель одного наркома? Просто неприятное происшествие. Незаменимых людей нет. А для англичан разрушение хрупкого равновесия Вашингтонгского договора? По меньшей мере, утрата статуса Великой Морской Державы. Ну или банкротство. Согласитесь, несопоставимые выстрелы. «Вы так невысоко цените свою жизнь?» «Для меня лично моя жизнь бессценна, но для наркома по военным и морским делам она всего лишь жизнь одного из многочисленных чиновников СССР». Граф Игнатьев на него как-то странно посмотрел, кивнул и, попрощавшись, отошел. Он, видимо, ожидал иных ответов. Фрунзе же отправился к себе, где в кабинете его уже битый час ожидала супруга. прибыла И сразу потащил ее на свежий воздух, поскольку та сидела сама, не своя, и хотела серьезно поговорить. Он ведь ее держал преимущественно на даче, подальше от всякой суеты. И там старался не тревожить никакими страшными подробностями, опасаясь выкидыша или еще какой пакости. Так что она лишь сегодня узнала о случившемся покушении и сразу же примчалась к нему. «Ты как себя чувствуешь?» — спросил Михаил Васильевич, когда они сели на лавочку. «Мне чего «Отчего? Что-то случилось? Тебе кто-то угрожал? Кто это, сволочь?» И тут Любовь Петровна разревелась. До того держалась, а тут все... Потекла. Начала причитать о том, как переживает за мужа, за себя, за будущих ребенка и так далее. Михаил Васильевич слушал ее, успокаивал, но делал это словно бы на автомате. Ничего осмысленного ведь в такой ситуации говорить не требовалось. Женщине просто нужно выговориться, выплеснув на собеседника поток эмоций. Сам же он мыслями был далек. Все эти переговоры с англичанами и французами всколыхнули в нем целый пласт дум, связанных с военно-морской тематикой, которая с каждым месяцем на него надвигалась все сильнее и ярче. Например, в проект модернизации эсминцев типа «Новик» уже успели внести первые глобальные изменения. Дело в том, что 8,8-сантиметровые германские зенитные орудия были разработаны в виде спаренной установки. И чтобы не морочить голову их переделкой, пришлось развивать этот формат спаренный. Прочность в них немцы заложили приличную, но все равно кое-какое подкрепление в проект было добавлено. Плюс автомат выстрела, разводящий залп спаренной установки по времени, из-за чего получался не слитный выстрел разом двух стволов, а последовательный что не только позволило ограничиться очень небольшой доработкой лафета, но и повысить точность. Таких установок на модернизируемые новики должны были установить две вместо четверки одиночных. Первую — на топор, на место носового орудия. Вторую — на корме, на место последнего орудия. В обоих случаях аккуратно под артиллерийскими погребами, что радикально упрощало модернизацию в этом плане. Если с вооружением уже все шло ладно, пусть и с небольшими шероховатостями, то с силовой установкой пока висела гадкая пауза. Компания «Аргус» должна была только в последующем месяце изготовить первую звезду из семи блоков по шесть цилиндров каждый. Работы они форсировали, но чудес не бывает, и на все требовалось время. Так что программа модернизации Новиков буксовала. Строго говоря, Михаил Васильевич и не закладывал столь малые сроки, ибо знал, что это чревато. Но все равно его раздражал любой простой. Так что почти всегда после изучения документов по Новикам он старался закусить материалами по канонерским лодкам. В частности, обращался к двум тяжелым строящимся судам которые скорее были мониторами из-за основательности бронирования. В первую очередь потому, что с ними было все без каких-либо проблем, как по маслу. Это был простой проект. Все сложные компоненты имелись либо в наличии, либо производились. Разве что корпус сделали сварным, а не склепывали, отрабатывая новую технологию. Но это уже детали. По сути, единственная новинка на весь корабль. Так до самого вечера они с женой просидели на лавочке, сорвав ряд мероприятий, частью малозначительных. Любовь Петровна рыдала и причитала, выговариваясь. Михаил Васильевич старательно делал вид, что ее слушает, витая мыслями в далеких далях. А несколько шпионов из наружного наблюдения скучали, ожидая, когда все это закончится. Их мутить от вело истерики женщины стало довольно скоро, и часа не прошло. К вечеру же они серьезно зауважали наркома, ибо сами на его месте давно бы наорали и отдернули эту бабу, которую явно несло. Им-то невдомек было, что Фрунзе, в отличие от них, ее не слушала